Глава 81. Вулкан во веки веков. В моей жизни случались такие периоды, когда время словно останавливалось, и день, казалось, тянулся бесконечно. Именно такими я вспоминала свои летние месяцы в Покипсе, где мы жили с бабушкой. Телевизор не выключался никогда. Сначала шло игровое шоу «Давай заключим сделку», потом «Голливудские крестики-нолики», «Опасность», а следом за ними начинались мыльные оперы. Если другие дети отправлялись с родителями на отдых или в лагеря в Нью-Гэмпшире, желая, чтобы лето никогда не кончалось, я считала дни до начала учебного года. Самое тяжелое время для меня было, когда погибли Арлу Ленни. Я месяцами валялась в постели в нашей квартирке на Валехо-стрит, желая заснуть лет на десять и ничего не чувствовать. С переездом в Эсперансу время начало вести себя совершенно по-другому. Я перестала смотреть на часы и следить за календарем, разве что за днями, когда приедут гости, забронировавшие комнату. В первые месяцы проживания у озера я маломальски следила за мировыми новостями, хотя они и доходили до нас с большим опозданием. Но потом я потеряла к ним всякий интерес. Я, конечно, знала имя действующего президента Америки, Но за годы дружбы с Гасом больше разбиралась не в политике, а в рейтинге футбольных команд. В остальном же мой мир сузился до границ одной единственной деревни с ее прекрасным озером. Но о новости я узнавала, встречая знакомых на одной единственной дороге от пристани к церкви. С другой стороны, мир вокруг меня расширился до огромных размеров. Каждый день я слышала речь на многих языках мира, наслаждалась пением птиц — разновидность которых исчислялась десятками. А еще тут рождались дети, умирали старики. Местные крестьяне собирали урожай. Хозяйки шлепали ладошками, гоняя тесто для тортилей. На домашних ткацких станках сновали челноки. Туники у Эпиль расшивались разноцветными птичками. Гаральд чистил манго и включал блендер. Рая вязала веселенькие топы. Элмер подметал мощеные дорожки в саду и обрезал кокосовые деревья. Совершались тысячи и тысячи движений для поддержания жизни. Лодки увозили и привозили пассажиров. По деревенским тропинкам расхаживали хиппи, подбирая щенков и бросая их через три недели, потому что пора было отправляться на очередной фестиваль. Открывался новый туристический сезон, и на деревьях трепетали разноцветные флажки флайеров, возвещающих об открытии какой-нибудь новой школы по борьбе со старением или мастерской по изучению различий воздействия на воду классической музыки против хэви-метал. Академия Лишайников приглашала всех на семинар грибной магии, а объявленный «Месяц тишины» был строго приурочен к лунным циклам. Фредерико, шаман какао, все еще проводил магические ритуалы, но в дополнение к этому у него появился собственный сайт, через который он продавал по всему миру преображающее какао. А одна пара целую зиму бродила под джунглями Мексики, собирая кожные выделения с лягушек уникальной разновидности. После принятия их внутрь, человек якобы мог пройти деперсонализацию и снять все эмоциональные блоки, чтобы слиться с вселенной. В это самое время коренное население было занято повседневными заботами. Мужчины сеяли кукурузу. Дети из тех семей, которые могли себе это позволить, ходили в школу и по ее окончании начинали трудиться так же, как их родители. Пабло, сыну Паблито, исполнилось всего 14, но он уже начал погружаться в озеро, чтобы поохотиться с гарпуном на черного окуня и этилапию. В каком-то смысле и здесь, в Эсперансе, происходили перемены, но одновременно все оставалось таким же неизменным, как силуэт горы с вулканом на фоне неба. Пусть я больше не владела Юроной, но грех было жаловаться на жизнь. Одни гости приезжали, другие уезжали. Влюбленные парочки сидели за столом, усыпанным розами, и держались за руки, решив пожениться. Иные же пары расставались, а те, что когда-то обручились тут, возвращались на юбилей свадьбы и привозили своих детей. Одна вдова навестила Юрону, чтобы вспомнить, как она проводила с мужем медовый месяц в комнате ягуара. Как всегда пели птицы. И даже в самый солнечный день, когда небо казалось невыразимо синим, Эльфуэго красовался в нахлобученной шапке из облака. Каждое утро Мария раскладывала на блюде вареные яйца, бананы, бобы и сыр. Это было наш эль плато типико де десаюна. В переводе с испанского стандартный завтрак. Каждое утро она собирала апельсины и выжимала сок. Элмер спускал от отфильтрованной воды и заполнял ею автомат для питья. Гарафон. В переводе с испанского графин, бутыль. После того, как Мирабель отказалась выйти за него, в глазах юноши навеки поселилась печаль. Кузьми совсем состарился и целыми днями спал на солнышке. Напившись с ночи, в деревенской канаве спала Вероника, прижав к себе пустую бутылку из-под кетцальтики. А ее дочь Кларинда садилась в лодку, отправляясь в школу. Через пару месяцев ее ждали выпускные экзамены. Уолтер, тот самый ребенок, встретивший меня по прибытии в Эсперансу, стал подростком и больше не слонялся на пристани, чтобы оттащить в гостиницу, чемодан очередного туриста. Когда мы не справлялись с наплывом гостей, я нанимала его в наш ресторанчик. Три рептилоидных человека все так же сидели за своим столиком в кафе у Гарольда. У пристани рая торговала яркими топами, а в октябре на полтора месяца уезжала в Северную Калифорнию. И тогда Алиша временно оставалась с Патрисией, у которой проживал ее брат-близнец Матео. Стараясь быть матерью для Алиши на протяжении всех этих лет, Рая успела состариться. Это было видно и потому, с каким трудом она шла к своему торговому месту, где раскладывала разноцветные топы и потому, как тяжело справлялись с вязанием ее артритные пальцы. Рая оказалась измученной, и я волновалась за ее здоровье. Скоро Алиша уйдет от меня, — сказала она, собираясь в Калифорнию. Не представляю себе жизнь без неё. Но девочке надо выбирать свой путь. Мирабель уже исполнилась 26, шесть, и по местным меркам, будучи незамужней и бездетной, она считалась засидевшейся в девках. Она была все так же красива, но в последнее время с ней явно что-то происходило. Обычно по утрам она светилась радостью, А тут вдруг приуныло, ходила с поджатыми губами, словно держала во рту и не смела выплюнуть кислый фрукт. Мирабель перестала играть в баскетбол и расплылась в талии, прежде считавшейся самой тонкой в деревне. Амалия по-прежнему носила титул королевы мусора, но ее команда маленьких сборщиков переформатировалась каждые несколько лет. И уже многие из тех детей, что прежде ходили за ней хвостиком, обзавелись наследниками. Иногда то на баскетбольной площадке, то во дворе школы я видела Луку и Джейд, детей Гаса и Доры, но всякий раз они поворачивались ко мне спиной. Что до самих родителей, складывалось ощущение, будто они вообще не выходят на улицу. Как-то зимой в Юрону заселились археологи, а вместе с ними аквалангисты и операторы. Планировались съемки документального фильма о развалинах подводного поселения Майя. Как объяснили мне археологи, когда-то уровень воды в озере был на 50 метров ниже, а потом произошло какое-то природное явление. Один из этих ученых утверждал, что именно он обнаружил город Майя. И ни слова о том, что предшествовало этому. Сначала это место обнаружил рыбак с гарпуном, нырнувший на 100-метровую глубину в лазурные воды лагу -Ла без акваланга. Уровень воды мог подниматься или опускаться, но само озеро оставалось на месте как и сам вулкан, пребудет вовеки. И это единственное, что оставалось непреложным в этом мире.